Глава 1. Багровый диск солнца медленно опускался за вершины. Западные горы дышали натракт суховеем, создавал впечатление, будто жар идёт прямо от красного диска, висящего в небе в пару сотен ярдов над головой, иссушая лица и заставляя воздух завывать в ветвях карликовых деревьев. Наш караван двигался на север. До Рединга оставалось ещё около 2 дней пути. В этом шахтёрском городе сходились практически все торговые пути запада той страны, которая когда-то гордо называлась Соединённые Штаты Америки. Всех пор много изменилось, и сейчас мы ведём стада браминов из Броукин-Хиллс, чтобы поменять на золото. Именно золото притягивает торговцев Фрединг, и со всех концов туда идут караваны с медикаментами, наркотой, продуктами сельского хозяйства. А шахтёры вкалывают практически круглосуточно. Весь под землёй не видно, когда садится и встаёт солнце. Мы не шахтёры, поэтому знали, что вскоре после захода солнца караванщик скомандует привал. Тогда можно будет расслабиться, перекусить жареной ягуаны, и мужики будут греться самогоном, спасаясь от резкого холодающего ветра гор. В охране каравана было 5 человек. Трое шли в его главе, двое замыкали шествие. Процессия растянулась ярдов на 50. Погонщики вели вереницы браминов, запряжённых в повозки. Караванщик Билл шёл с охраной впереди, но постоянно оглядывался, не упуская из виду никого и ничего. Я шагал перед ним. Взгляд мой упирался в широкую спину Джоя, здоровенного негра с кувалдой на плече. Рядом с ним Фил, белый долговязый опытный охотник, который никогда не расставался со своей охотничьей винтовкой Colt Rangemaster. Совсем недавно, когда мне исполнилось 18, я пришёл к отцу и заявил, что пойду в охрану караванов. Он весь вечер отговаривал меня, рассказывая страшные истории про уничтоженные караваны, рейдеров и загадочный коктейль смерти, от которых ещё никому не удалось спастись. Я оставался непреклонен. Было далеко за полночь, когда он понял, что его попытки тщетны. Тогда он молча спустился в подвал, долго гремел старой посудой и ненужными инструментами. А когда вышел, в руках у него был тёмный свиток. Отец развернул промасленную тряпку и протянул мне сверкающий Desert Eagle и три полные обоймы. Откуда взялось такое оружие у моего домоседа, я не знал, но был безмерно благодарен за подарок, которым уже неоднократно приходилось пользоваться. Придавшись воспоминанием, я проглядел опасность. Нападение первым заметил Кровавчик. На нас выскочил выводок гигантских мутировавших насекомых. Едва рат скорпион показался из-за поворота, бил выхватил свой 10-миллиметровый Heckler Koch MP9 и выстрелил одиночно. Понятно, он не хотел зацепить очередь у нас, поэтому побежал навстречу монстру. Мы тоже не медлили. Я вытащил свой пистолет и прицелился в голову ближайшему насекомопереростку. За первым скорпионом показался второй. Но Фил уже уловил его в прицел винтовки. Мы выстрелили практически одновременно. Я уложил своего, а Фил тяжело ранил другого. Скорпион еле передвигался, но по-прежнему пытался атаковать. Буквально по головам предыдущих животных на нас выбежал третий хищник. Desert Eagle оружие мощное, но не отличается скорострельностью. Раз скорпион успел подскочить почти к моим ногам, но тут пригодился Кувалда Джоя. Первый удар отбросил насекомое на ярд. А второй размажил его. Скорпион так и не успел нанести удар своим ядовитым хвостом или схватить добычу клешнями. Фил передёрнул затвор и польнул добивать цель. Все знали, что скорпионы нападают большими стаями. И точно, из-за валуна на нас выползли ещё две твари. Тут снова заговорил пистолет-пулемёт Билла. Его очередь нанесла урон обоим скорпионам. Я добил одного, а Фил пристрелил второго. Ещё минуту мы ожидали продолжения боя. Потом раздались команды караванщика. Джой, фил, проверьте дорогу впереди. Погонщики, распотрошите скорпионов, хвосты мы тоже продадим. Замыкающий, что припёрлись? А ну марш, не хватало, чтобы эти твари подкрались сзади и отбили брамина. Эт, не стой, помогай. Я так и не понял, кому надо было помогать, поэтому взялся за самую безопасную работу. Потрошение рад скорпионов. Достал нож и принялся подрезать жилы, просовывая лезвие между пластинами плотного панциря в хвосте насекомого. За работу я размышлял вслух. Интересно. Никто не пытался использовать панцирь скорпиона в качестве брони? Болью они, конечно, не выдержат, а вот от ножа защитят. Тут же послышался ответ. Ага, ты ещё предложи клешни на руки надевать, чтобы нюкоколу удобнее открывать было. От ножа хорошо защищает и кожаная броня. Зато она более гибкая и лёгкая, чем скорпионы панцири. Караванщик бил считал, что знает всё и всегда вставлял своё слово. Я закинул первый хвост на плечо и принёс за второй. Хвосты раскорпионов ценились потому, что содержали в себе яд, из которого медики научились делать универсальное противоядие. Процесс изготовления был очень сложен и недоступен для простых жителей, поэтому стоили хвосты не дорого. Однако Билл был готов продать всё что угодно. Спасибо хоть на привалах не заставлял нас собирать лекарственные растения. Вернулись Джои и Фил. Дальше всё чисто, можно двигаться. Отлично, грузите хвосты и вперёд. Я отнёс добычу к закрытой повозке, переделанной из древнего автомобиля, и догнал охранников. Философ хмылкой посмотрел на меня. А ты неплохо замочил это насекомое. Точно между глаз. Из тебя выйдет неплохой стрелок. Надо будет с тобой потренироваться. Вот доведём караван, прикупим патронов и постреляем. Дезертыгл, конечно, хорошо, но пора тебе винтовку осваивать, как думаешь? Неплохая идея. Только вопрос в том, сколько нам заплатят. Я оглянулся на караванщика и понизил голос. Ты же знаешь его. Хорошо, если накинет сотню сверху за этот бой, а то вообще скорби штанов останемся, Фило усмехнулся. Это точно. Я слышал, в НКР охране платят по две штуки, не то, что эти несчастные 5 сотен. Неожиданный за спины Фило раздался голос караванщика. Верно, только не забывайте, что они в пути почти в два раза дольше, и в охране там профессиональные рейнджеры, а не такие ковбои, как вы. Похоже, доводы шефа были для Фило не новы, и такие разговоры он слышал не раз. Ну, конечно. А чем отличается нынешнее побоище от того, которое учили б рейнджеры? Они бы ещё из базуки польнули, до да половины браминов очередями покосили, снайм этих бойцов. Я решил не вмешиваться в перепалку старших. Остальные тоже прислушались к беседе, но стали молчать. Билл оставался непреклонен, что в его случае понятно. Никто не хочет делиться деньгами сверх нормы. Хотя мне казалось, что Фил не уступит по подготовке и опыту никаким рейнджерам. При желании он легко бы мог поступить на службу в НКейр, но почему-то не делал этого. Фил, ты заключил договор, зная, что такова оплата всех охранников в Брокин-Хиллс. Так? Так. Фил решил сдаться, пока кромаччик не разозлился и не выдумал причину для штрафа. Я уже несколько раз ходил в охране каравана с Биллом, и каждый раз ближе к концу пути кто-нибудь до заводил разговор о повышении оплаты. Все уговоры были бесполезны. Хотя ребята рассказывали, что иногда перепадала премия от краванщика. Обычно это случалось после каких-либо схваток. Если скот при этом не пострадал. Когда охотники получали ранения, надо отдать должное. Бил лечил их на свои деньги. Не переставай однако напоминать нам. Раниного брамина ещё купят, а раненый охранник никому не нужен. В такие моменты я начинал сознавать правоту отца. Но притягательность путешествий, загадки, которые таятся за перевалом всегда перевешивали чувство самосохранения с билом я ходил в Ньюрено и гекка в рейдинг шли второй раз но дорога была настолько длинная что я постоянно находил что-то новое для себя например в прошлый раз мы столкнулись с кучей мантисов теперь вот скорпиона и на привале я решил вплотную заняться изучением содержимого скорпионего хвоста между тем солнце село и над тракт стал постепенно опускаться сумрак и ещё немного И путешествие могло стать опасным. Возьме легко спрятаться хищникам и бандитам, да и тропа, которую Горд называл трактом, мало чем отличалась от местных пологих гор. Поэтому можно было заблудиться или переломать в темноте ноги. Бил, конечно, знал тракт как свои шесть пальцев, но лучше не рисковать. Мы протопили ещё с полмили. И вот раздалась долгожданная команда: "Привал!" Даже здесь опыт Билла оказался полезным. Из сумрака выступили смутно знакомые очертания сарая, построенного из листов ещё довоенного гофрированного железа. Неподалёку слышалось журчание воды, видимо, родник или колодец. Лёгкий ветерок гулял по постройке, завывая в дырявых стенах. Тропу и оазис обступили маленькие корявые деревца. Караванщик принялся отдавать привычные команды. "Тиль, тот, пройдитесь по окрестностям, не хватало нам скорпионов или гекко". Погонщики, повозки в круг, загоните туда браминов. Джой, эт, разведите костёр. Пока каждый занимался своим делом, Пил забрался на крышу ветхой постройки и осмотрелся. Несмотря на ветер, в сумерках кое-что можно было разглядеть. К тому же, как я понял, караванщик ищет именно то, что видно в темноте. Костёр рейдеров или бандитов. Спустился вполне спокойный. Значит, опасности нет. Затем он достал пустой мех для воды. Взял счётчик Гейгера и отправился к источнику. Мы расположились под открытым небом. Хотя ночи были не очень тёплые, и горный ветер приносил прохладу. Так спокойне, ведь стены мешают обзору, а дождя не предвиделось. Когда костёр разгорелся, на вертеле разместили крупную ягуану. Я решил воспользоваться свободной минуткой. Всё равно на часах сейчас стоит тот, а ящерица будет шипеть ещё несколько минут. Я задумал повторить подвиг караванщика. И забраться на крышу сарая оказалось делать это сложнее, чем выглядело со стороны. Видимо, Билл ни разу не раз совершал данную операцию. В темноте я с трудом находил выступы, за которые можно уцепиться и поставить ногу. Но молодость и упорство сделали своё. Я залез на крышу, поднялся во весь рост и огляделся. Звёзды становились всё ярче. Воздух был чистым и прозрачным. Призрачный свет заката подсвечивал чёрные зубцы горного хребта на горизонте. На всей земле воцарялся мрак, и только искры от нашего костра рассекали черноту, взмывая вверх. Со стороны костра слышался говор охранников и погонщиков, недовольные покрики краванщика, треск горящего дерева. "Биль, а что там на западе за горами на горизонте?" я говорил громко, надеясь, что он меня услышит. "Ты за ближними окрестностями следи, а не за горизонтом". Биль любил поворчать. "А вообще, там великая пустыня, гиблое место". Там столько опасных радиоактивных тварей, которые рады тобой закусить, что лучше туда не соваться. Слыхал про руки смерти? Так вот, они порождение этой пустыни. Я уж молчу о созданиях повелителя. Я поднял взгляд в тёмное небо. А как вы думаете, на звёздах есть другие люди? Что? Какие люди? Ты посмотри на звёзды, они ж такие маленькие, что на них не устоишь. Раздался голос Фила. А вот я слышал, что звёзды разные по величине. Одни больше Юрена, а другие даже больше Солнца. Просто далеко они от нас. Вот и всё. В рейтинге говорят, что звёзды сделаны из чистого золота. Ниски Баджоя, ни с чем было нельзя спутаться. В рейтинге даже сортиры золотые. Там золото везде. Только половина жителей на наркоте сидит. А остальные сказки про звёзды сочиняют, высказался Бил. В разговор вступили остальные. Каждый имел собственную точку зрения по этому поводу. Все делились опытом и оспаривали соображения собеседника. Когда я вернулся к костру, говорил Фил. И этот хоболок рассказывал, что каждая звезда это как солнце, вокруг которого крутятся планеты, как наша. Они собираются полететь к звёздам. Это буйно помешанный, чего только и не придумает, чтобы затащить тебя к себе в секту и захватить твои денежки. Бил категорично оставил своё мнение. Может, они сумасшедшие, но не дураки. Один парень из Сан-Франциско рассказывал, что у них такие пушки, что твой Heckler можно выбросить как детскую игрушку. Ага. Почему же они тогда ко мне в охрану не нанимаются? Может, нанять одного хаболога с суперпистолетом, чем пятерых оборванцев в ржавом барахло? Теперь обиделся Фил, но не за то, что его назвали оборванцем. Штаны у него и вправду были драные, да и кожаная куртка нуждалась в починки. Охотник решил отстоять честь своего оружия. Да я со своей винтовкой ни одного сектанта положу, если издалека. Пусть у них какие угодно пушки, главное, кто их в руках держит. Вот у нас молец стреляет не хуже любого хаболога. Филь махнул в мою сторону. Как всегда, трёп у костра начинается с одного, а переходит совсем на другое. И так каждый вечер. Сначала кости перемывают друг другу, а потом каждый начинает вспоминать и рассказывать байки и небылицы, о том, что видел или не видел, но слышал, или что не слышал, но придумал. Беседа продолжалась на оружейной теме, а все косились на жареную игуану, который источал аппетитный запах. Когда же Бил снял жаркое с вертела, все были готовы признать любое, самое абсурдное утверждение Крованчика, либо проглодались больше, чем несчастные рад скорпионы. Мне достался хвост. Видимо, таким образом Крованчик решил наградить меня за сегодняшний меткий выстрел. Я, как и все, жевал жёсткое мясо, грыз сухарь и запивал всё это водой. Разговоры стихли. Тишина нарушалась только потрескиванием костра и дружным хрустом поедаемого жаркого. Часовом отнесли еду. Он поглощал поёк в одиночестве в отдалении от нас. И тут началось что-то странное. Все объекты на земле обрели новую тень, направленную на юго-запад. Кроме костра и звёзд, откуда-то появился новый источник освещения. Небо зарило оранжевым светом с северо-востока, а вся природа настороженно затихла. Разговоры у костра тоже умолкли. Я отложил недоеденный кусок мяса и вскочил, пытаясь разглядеть причину необычного явления. В небе был виден непонятный объект, напоминающий звезду, но красного цвета и гораздо больше по размеру. Постепенно яркое пятно стало превращаться в шар, который по яркости превосходил Луну. Странный свет становился всё ярче, и послышалось едва уловимое шипение. И это было невероятное видение. Ни о чём подобном я никогда не слышал. Поэтому любопытство поддвигло меня на необдуманный поступок. Я побежал к сараю, вскарабкался уже знакомым маршрутом, оказался на крыше и стал наблюдать за объектом поверх деревьев. Кто-то кричал: "Звезда падает, конец нам, нужно убежище! Это ракета, война повторяется! Ложись!" Испуганные брамины заревели в две глотки и забили за оградой. К счастью, погонщики сделали её достаточно надёжной. У одного животного подкосились ноги, и оно легло на землю. За ним попадали и остальные. Караванщик что-то кричал, но его никто не слышал. Все лежали на земле, один я стоял на крыше и с восторгом наблюдал за ярким падением звезды. Что ж, ещё может с неба падать? Не ракета же. За звездой тянулся огненный хвост, и по его направлению я догадался, что оно пролетит рядом, но мимо нас, и скорее всего, врежется в горный хребет на западе. Огненный шар всё рос, приближаясь к нам с невероятной скоростью. В считанные секунды Он промчался мимо, рассыпая искры, оставляя дымный хвост. Тут нас накрыло страшно оглушающим грохотом, а яркий шар устремился к западным горам. Ещё миг, и воткнётся в скалы. Вдруг звезда взмыла вверх, перемахнула хребет и скрылась за ним. Неожиданно наступила тишина, и небо погрузилось в привычную тьму. Перед глазами плыли красные зайчики, порождённые светом. Я был шокирован увиденным зрелищем. Издалека донёсся короткий тихий раскат грома. Через несколько мгновений дрогнула земля, и всё окончательно стихло. Несмотря на тишину, никто не торопился подниматься. Все лежали накрыв руками голову. Костёр без подпитки медленно тлел. Я не был уверен, что язык меня послушается, но пытался подать голос. "Эй, кажется, всё кончилось. Это точно не бомба", бил приподнял голову и попытался разглядеть меня в наступившей темноте. Ты как на крышу оказался, жить надоело? Если бы эта штука упал на нас, какая разница, стоили лёж же скореть? Фил достал ружьё из-под себя и медленно поднялся. Вот так хреново напролетело. Кому расскажешь, не поверят. Джой тоже решил подать голс. Ага, ты теперь будешь эту историю пересказывать по барам за здоровую выпивку. Ещё и приврёшь, что сбил звезду и своего хвалённого ружья и прикурил от хвоста. Как ты винтовку-то спрятал, словно бабу? Между прочим, так и полагается делать при ядерном взрыве спрятать оружие под себя, чтобы оно не оплавилось. Я опустился с крыши, удивляясь, как смог так быстро на неё взобраться, не загреметь вниз и не совернуть себе шею. Люди понемногу начали отходить от страха и обсуждать произошедшее. Подошёл тот. Его штаны были мокрыми. Кто-то крикнул: "Эй, тот, ты так испугался, что обмочился? На себя посмотри. Не наложил ли в штаны?" Я в воду прыгнул, думал, там можно от огня спастись. Ага, сварился бы зажго, если бы эта дура по нам долбанула. Ну что, Билл, так маленькие звёзды или большие? Фил поймал начальника на ошибке и не собирался упускать шанс подтвердить свою правоту. Может, это и не звезда была, огрызнулся Крованчик. А что тогда? Бомба или ракета? Война давно кончилась. Эта хреновина падал как большой горящий камень. Я решил подать голос. Нет, похоже, она сама выбирал куда падать. Если бы она летела по прямой, то врезалась бы в горы на западе. А она взлетела и перемахнула хребет. Филь не сдавался. Ты-то, малец, откуда знаешь? Ты вообще за сараем спрятался. Бил принялся меня защищать. Я сидел на крыше, пока мы как цыплята валялись в пыли. Может, он и полез на встречу опасности как сумасшедший, но видел определённо больше всех нас. Так что давай, излагай всё подробно. Я принялся рассказывать, показывая руками. Объект появился с северо-востока и понёсся в сторону той горы. Я думал, сейчас врежется, но он взлетел вверх, перемахнул между двух вершин и ушёл в сторону пустыни. Думаю, он там и упал, потому что я услышал гром как от взрыва, только очень тихий. Наверное, далеко упал. Остальные закивали. Карамащик поспешил вставить своё слово. Ну что, Фил, я ж говорил, что это не звезда. Они точно не могут летать по своему усмотрению, а то все бы летали как мотыльки. И что это было? Ракета или какая-нибудь чё технологическая штучка со времён войны? Я слышал какие-то слухи в Нью-Йорке о летающих машинах, но это больше было похоже на бред. Мы тогда купили самогон у Орвилла Райта и здорово надрались. Подал гол с джой в Риатле. Как ты представляешь полёт внутри такой штуки? Спичёшься как в печке. Вот если бы она не горела, я бы поверил. А скорость? Она пролетел за секунду столько, что нам 3 дня топать. И что она всегда так громко приземляется? Да этой машине весь Средний Запад бы уже знал. Не удивлюсь, что эту хреновину даже в Рединге видели. Обсуждение продолжилось. Но Билл решил напомнить, что пора заниматься делом и начал командовать. Вот дойдём до Рединга, тогда и спросим. Филь стай на часы, тоду обсохнуть надо. Ночь будет холодная. Погонщики, что там с броминами? Охранник ударялся, а тот устроился на спальнике у костра. И принялся стаскивать штаны. Глядя на него Бил добавил: "Смотри, не прожги, а то как в казино появишься с дырявыми портками. Я завязал с игрой. Ещё должен на скорте две сотни с прошлого раза, а дома жена запилила". Огрызнулся тот: "И отгоняй за дровами, костёр уже почти погас". Я отправился собирать сушняк. На ощупь это было нелегко сделать. Приходилось постоянно закрывать глаза и прикрывать лицо рукой, чтобы не наткнуться на ветку или корягу. Между тем за костром все располагались на ночлег, не прекращая обсуждения событий. Кто-то спросил: "Интересно, сколько сейчас бы стоила ракета времён войны?" Ему ответили: "Целое состояние, только сначала надо найти того, кто её купит. Каким-нибудь погонщикам вроде Наса она не нужна. Вот Билл наверняка нашёл бы кому её загнать по сходной цене". Послышался голос караванщика: "Ещё как нашёл бы. Я знаю, к кому идти с высокотехнологичными штучками. Куда?" в город убежище? Нет, там и так этого добра хватает. У них в убежище даже компьютер нормально работает. И не в НКР. Послышался басс Джоя. В братство стали. Вот куда бы он поволок бы эту ракету. Точно. Зашёл разговор на темы, которыми я интересовался, поэтому поспешил к костру. Благодров набрал уже полную охапку. На всю ночь должно было хватить. Бил говорил о братстве. В День есть их отделение. Иван Кайер. Но это только филиалы. Серьёзная точка у них есть в Сан-Франциско. Но и она не главная. Где-то на юге находится их основная база, но о ней никто ничего не знает. Я бы пошёл в Сан-Фран. Я думал, что основатель Броукин-Хилл с последней сброс встали. А вы говорите, что их много? сказал я. Конечно, много. Джек был из братства, но там не одобряли его дружбу с мутантом. Поэтому он ушёл от них и основал вместе с Маркусом наш город на старой уранвой шахте. Жалко, что Джекап ушёл в своей энергетически моторизованной броне. Если её продать весь Brokin Hills может полгода не работать. Умеют они делать доспехи. А что они вообще делают? Я задавал вопрос, надеюсь узнать как можно больше. Говорят, они поклоняются технологии. Где-то глубоко под землёй на их базе стоит огромный компьютерный бог, у которого они спрашивают советы и просят помощи. Компьютерный бог? Что это такое? Вроде бы один из тех богов, которые развязали войну. Он выдумывает, как нам дальше жить. А ребята из братства стали выполняют его волю. На мой взгляд, все они ненормальные, хуже хабологов, но зато всегда исправный хорошо платят. Кушать-то всем хочется. Они, похоже, ни в чём себе не отказывают. Когда я жил в НКР, гоняли мы как-то браминов в Сан-Фран. Правда, моторизированных доспехов я не видел, но и те ребята, что с нами расплачивались, тоже неплохо были прикинуты. А что за доспехи такие? Почему их называют моторизированные или энергетические? Похоже, Било надоел отвечать на глупые вопросы. Он махнул Джою. Расскажи ему. Я пойду лагерь осмотрю. И встал. Джой взял тонкий прутик, сунул его конец в огонь и стал наблюдать, как пламя медленно поедает ветку. Задумчиво глядя на этот процесс, он начал: "Тебе ещё не приходилось носить тяжёлую броню? Нет, только эту куртку и всё. Так вот, Есть ещё металлическая броня. Она хорошо держит удар, особенно если не прямой выстрел, но довольно тяжёлая. Есть военные доспехи. Это даже не панцирь, а целый комплект: жилет, каска, наручи, сапоги. Они потяжелее, зато крепче. Доспехи братства стали полностью заковывают человека в броню с ног до головы. Понятно, если всё это надеть, ты с места не сдвинешься. Мастера братства оборудовали доспехи усилителями, которые все называют просто моторами. В этих доспехах ты сильнее, чем без них. Очень удобно, особенно в бою. Поэтому все про них рассказывают не בליцы. Джой посмотрел в сторону караванчика. Но все им завидуют, так как именно братство стали имеет такую силу, с которой никто не справится. Ещё до нашего рождения один парень из братства уничтожил всю армию повелителя и поставил мутантов на место. Если братство захотело захватить власть во всей стране, они бы это сделали. А почему не захватили? Никто не знает. Может, потому что их мало, может, просто им не надо. Сидят все под землёй, поклоняются своему компьютеру и никому не мешают. Наверное, это и к лучшему. Все укладывались спать. Костёр медленно тлел. Подбрасывать в него дрова входил в обязанности часового. Дежурили охранники по очереди. И моё время приходится на конец ночи, когда начинает уже расцветать. Сейчас я мог забыться в спокойном сне. Но, конечно, не спалось, и причина была очевидна. Слишком необычное явление мы сегодня видели. Слишком много я узнал. Было о чём подумать. Схватка с раскорпионами, о которой я бы долго хвалился дома, уже почти забылась. Я ворочился с боку на бок и думал: изменится ли что-нибудь в моей жизни после падения непонятно чего в западную пустыню? В конце концов, усталость от дороги взяла своё, и я заснул.